Глава четвёртая. Чем дальше в лес, тем толще партиза. «Фраги!» Кух сделал прыжок спиной вперёд от кустов, в которых только что шуршал, и, лихо перехватив дробовик, два раза жахнул по шевелящимся веткам. Виск, на пределе слышимости уходящий в ультразвук, обозначил попадание по цели. В ушах завибрировало от этого вопля и поплыло в глазах. Я судорожно принялся остаскивать дробовик с плеча, грохот выстрелов над ухом. Это силок среагировал и успел метнуться ко мне, на ходу перехватив дробовик и прикрывая куха. Зрение хоть и двоилось, но можно было рассмотреть каких-то мелких, с кошку размером животных, с пушистыми хвостами, выскакивающих из кустов там, где до этого шуршал кух. «Чем хорош дробовик?» «Тем, что нужно очень постараться, чтобы промахнуться по цели, скачущей в десяти-двадцати метрах». Я и стрелял, оглохнув от выстрелов и отбив плечо о приклад. Виск был до небес. Глаза застилал дым пороховых газов, в голове шли хороводы, и попадал ли я или промахивался, не знаю. В ногу что-то вцепилось, мышцы стрельнули болью. Какой-то лохматый комок остервенело жевал штанину в районе икры. Я заорал, дергая ногой, пытаясь сбросить агрессора. Подача берцам с металлическим набалдашником послала злобного мутанта в низкий горизонтальный полет. селок махнул, показывая направление огня. Курок заклацал в холостую. Кончились патроны. Я зашарил по разгрузке, лихорадочно схватил снаряженный магазин и попытался вставить его в приемник. Но там торчал уже отстрелянный магазин. Надо было затолкать новую обойму обратно в кармашек и вытащить пустую из дробовика. Но магазин в кармашек категорически не лез. Я бросил его на землю, выщелкнул старую обойму, которую швырнул туда же и, выхватив еще один рожок из разгрузки, с третьей попытки вставил в приемник. Передернул затвор и... И как бы все. Мутанты закончились. Попал ли я хоть в кого-нибудь, не знаю, но то, что не попал ни в селка ни в кухо точно. Что не могло не радовать. Вот, крысогон, познакомимся с нашими пушистохвостыми друзьями. Они маленькие, милые, но наглые но и самомнение у них выше крыши. А название у этих милых, пушистых и наглых есть?» Склонившись над одним из мутантов, я принялся разглядывать неведомую зверюшку. Шерсть, как у холеного перса. Хвосту обзавидуется любая лиса. Вот с мордой лица не повезло персу с хвостом лисы. Видели когда-нибудь раскосого перепуганного сурка? А вот я увидел. Жирный, пушисто-задый, раскосый сурок. И эта уродина называлась... Как ты их назвал, селок? Фраги. странное для русского мутанта названьяца. Или он интурист? Какой такой интурист? Как есть абориген в чистом виде. Ну, сейчас больше в неприглядном. чистом его после заряда дроби не назовешь. Но ничего так, вкусный. Селок потрогал тушку дулом обреза. Особенно филейная часть, вот здесь. Если хочешь, я тебе его вечерком зажарю. В яблоках, например, или в ананасах. Пофиг на настоятельную просьбу не снимать маску. Я ее еле успел сдернуть до того, как меня стошнило. Ну и впечатлительный турист пошел. Селок, кончай парня стращать. Кух с пониманием посмотрел на меня и протянул влажную салфетку. Я вытер рот и благодарно кивнул. «Не слушай его, крысогон. Он дурачок, каких мало. Меня слушай. Фигня эти окорочка. Жесткие они. Я тебе желудок, фаршированный печенью, приготовлю. Вот это деликатес». Я повторно согнулся в судорожном спазме. А эти сволочи заржали, не сдерживаясь. Ну и как результат, все мы хапнули балки по полной. Я думал, когда тошнит это хреново. А вы попробуете одновременно и блевать, и отплевываться, и чихать. Вот это заданица для матерого македонского. Проводники перестали изображать веселящихся жеребцов. Ржать во весь голос и при этом чихать тоже неудобно и опасно. Язык можно откусить. Подхватив меня с двух сторон, они шустро перебежали ручей и принялись штурмовать противоположный склон. Благо, он был более пологим. Прорвавшись сквозь паутину на краю и выбравшись в нормальный лес, они шмякнули меня на мягкую прелую хвою и попадали рядом сами. Чихание постепенно сошло на нет, и мы смогли нормально дышать. «А чего такое чихательное во овраге, что даже через маску проникает?» — поинтересовался я, когда смог отдышаться. «Ну, понимаешь...» селолок доверительно понизил голос и глубокомысленно почесал нос. Ты же паутин увидел ну вот пауки гороха наедятся и потом у них метеоризм начинается. селоок снова раскатисточихнул тьху на тебя зараза увидев ухмыляющегося и давящего смех куха я понял, что меня опять разводят, а серьезно пыльца от папоротника, и без масочки вообще может быть аут полный. И чихать будешь без остановки. Тромб может оторваться и вообще жило лопнуть. Находили таких с перекошенными лицами? Так а почему не обходить такие места? А, все дело в сливах, они только в таких местах произрастают. В сливах? Это фрукт? Да какой фрукт? Кух, дай сливу. Напарник протянул ему желтоватый шарик. Силок протянул предмет мне. Приплюснутый плод, размером с пробку от шампанского, желтоватого цвета с красными прожилками. Мягкий и супругой кожицей, действительно, как у сливы. И для чего он? Потенция от него такая! Силок выпучил глаза, глянул на меня и снова всхрапнул, давя смех. Я пнул его ногой, но охотнику вернулся. «Все, все, не бейте меня, дяденька, я все расскажу». Поисковик дурашливо поднял руки. «Не слушай этого балбеса, крысогон. Слышал выражение, наверное, сливу залить?» «Да ну тебя, кух, и ты туда же». «Нет, в этот раз серьезно. Настоечка на этих сливах как энергетик действует, и торгаши берут их хорошо». Плохо, что сливы эти хролы любят. Нажрутся, и такие энергичные становятся, хрен попадешь. А так как они и от природы резкие, как понос, то носятся вообще как угорелые. Поэтому мой тебе совет, крысогон. Будешь собирать сливы, одним ухом и одним глазом бди. Это нам повезло еще, что мы фрагов повстречали. Их вопли, их ролы не любят. Да и у меня в башке до сих пор свист стоит. «Кстати, да, а это они ультразвуком так фигачили, что у меня в глазах троилось. Сечешь фишку. От таких пертурбаций вообще ослепнуть можно. Или оглохнуть. Хрен редьки не слаще. Так что вали их, как только зады пушистые в траве увидишь. Мой тебе совет. по ходу пьесы здесь всех валить надо, как только увидишь. Не-не». Тут такие монстры порой бродят, что лучше прикинуться ветошью и не отсвечивать. Один не летун чего стоит. Или ешьте. Да, или ешьте. Бойся встретить тоже не сладко. Кого бояться надо и не встретить. Бойся — это название мута. Настолько огромный. Да какое там, в кустах спрячется не увидишь. И в чем подвох? В его шипах. Он как дикобраз ими стреляет, да так мощно, что потом из дерева не выколупать. «А почему бойся?» «Команда такая в войсках, если противник гранату бросил, короткая на одном выдохе». «Точно вспомнил. Я сначала не ассоциировал». «Вот, как осколки у гранаты, у него шипы во все стороны летят». «Да, теперь понял». «А эти ешьте и нелетуны какие». Встанем на привал, расскажу. Погнали в прежнем порядке. И по сторонам бди, не забывай, а то Карачун придет. Мы поднялись, и я зашипел от боли в прокушенной ноге. Ты чего? За ногу цапнули. А, точно, я же фрага с твоей ноги сбил. Показывайте больной, на что жалуетесь. Добрый доктор Айболит лоб зеленкой помажет, и тыква снова превратится в Феррари. Пришлось задирать штанину и демонстрировать кусательную рану. Кусок кожи висел на тонкой шкурке, и на ноге застыл некрасивый кровавый сгусток. «Хорошо, что кость не задета, а то пришлось бы ампутировать». Силок аккуратно потыкал пальцем вокруг раны. «Ага, по самые бубенцы», — поддержал Кух. «Да ну вас, лишь бы поорать с болезного». «Скажи спасибо, что мы тебе ведерную клизму в качестве лечения ставить не будем. И то не в человеколюбивых целях, а ввиду ее отсутствия. Но если хочешь, мы ее тебе потом в сочном поставим. В себе ставьте». «Ладно, ладно, не шуми. Стресс юмором сбросить самое оно. Доставай тюбик с дедушкиной зубной пастой. Это ею мазать будем? Еще как будем». «А может, не надо? У меня уже почти все прошло». «Больной, не занимайтесь самолечением. Врач сказал в морг, значит, в морг. А то не мазать, а перорально принимать заставим». «Перорально? И откуда такие умные охотники берутся, хотелось бы знать?» «Из медицинского института. Хорош время тянуть, а то на запах твоей кровушки не только комары, а и кто покрупнее заявится». А комары здесь с кулак величиной. Стакан крови одним махом высасывают, так что бди по сторонам. И на ночевку в болотах не оставайся, высосут как мумию. Тюбик с целебной мазью, извлеченный из кармашка рюкзака, селок оглядел со всех сторон, открутил колпачок и нюхнул. Глаза у него съехались в кучу, лицо побледнело, рот задергался. Охотник попытался выдохнуть, закашлялся, из глаз потекли слезы. Он натужно чихнул и повернулся к напарнику. «Хрена себе, дед набодяжил! Ядреная! Меня до копчика пробрала! На, нюхни!» «Я, пожалуй, воздержусь. И так вон от вони на елке шишки обвисли. Видно, что свежак». «Точно не будешь?» Силок попытался сунуть тюбик под нос напарнику, но тот шустро отскочил в сторону. Тогда он с улыбкой доброго Бармалея повернулся ко мне. Целебный запах шибал даже с такого расстояния, резало глаза и прошибло нос. Силок плеснул водой, обмыл кровь из раны и, выдавив капельку лекарства на оголенные мышцы, ловко пригладил на место участок кожи. В рану, как кипятка, плеснули. Инстинктивно я дернул ногой на себя, но опытный садист-медик-силок держал крепко. «Блин, печет же!» «Печет, печет. Конечно, печет. Терпи, сейчас легче станет. Зато заживет в момент». Охотник взял протянутый кухом кусок бинта и ловко наложил повязку. Сделав из хвостиков кокетливый бантик, он полюбовался проделанной работой, причмокнул губами и раскатал штанину вниз. Спреем, вытащенным из кармана, щедро набрызгал на кровавое пятно на ткани и встал. «А это что за дихлофос?» «Это что надо, дихлофос. И запах лекарства уничтожает, и крови. Она сейчас у тебя на ткани на составляющие распадется и пылью осыплется». А то здесь очень хорошие нюхачи бродят, за километр могут унюхать, как акулы в воде. «Ну как, печет рано?» «Нет», — удивился я, — «не печет совсем, только чешется». «Вечером повязку снимешь, все будет в ажуре. Вставай, топаем к привалу». До привала мы шли еще час. Вернее, шли минут двадцать. Остальное время лежали в кустах, затаив дыхание, и слушали, как кто-то кого-то рвал в кустах, с ревом, визгами, воем и ломанием кустов. На все мои любопытно перепуганные взгляды в его сторону Силок грозил кулаком, делал большие глаза и прижимал палец к губам. Наконец звуки начали удаляться, пока вообще не стихли. «На цирлах! Шопотам!» Проводник аккуратно поднялся и, стараясь не хрустеть ветками, повел отряд дальше. «Мы вышли на старую заросшую дорогу, которая вывела нас к заброшенной ферме заперекошенным бетонным забором. Если верить побитой и потертой надписи над воротами, это был третий животноводческий комплекс. Селок жестом остановил нас у входа» а сам бесшумно, насколько позволяла высокая сухая трава, нырнул на территорию. Появился он минут через пятнадцать и, махнув рукой, направился к дальнему корпусу. Я, признаться, подумала что мы расположимся прямо в коровнике, но ведущий нырнул за угол к двухэтажному кирпичному строению и затопал ногами по ступенькам на второй этаж. «Не знаю, может, это была бухгалтерия или комната учета надоя молока, но пара поломанных столов, стул без сиденья и два шкафа. Вот и вся обстановка». Кух сразу стал у окна сечь фишку. Я сел в угол прямо на деревянный пол и устало вытянул натруженные ноги. Оселок принялся копаться в рюкзаке, доставая разносолы и деликатесы. На свет божий появились две бутылки хенеси, три лобстера, баночка белужей икры, хамон, пакет устриц, кусок мраморной говядины, порезанной ломтиками, сверху россыпью трюфели. Зажег таблетку сухого горючего, пристроил ее между двумя кирпичами и сверху взгромоздил кружку с водой. А пока вода нагревалась, принялся резать хлеб и намазывать его паштетом крысагон иди глянь как муты охотятся позвал меня кух я устало поднялся и стал рядом с ним возле окна вон смотри на те три дерева он показал рукой направление метрах в пятидесяти от забора отдельно от лесного массива росли три больших дуба с раскидистыми кронами возле крайнего дерева в траве мелькали какие то нескладные фигуры с длинными худыми конечностями и короткой шерстью, вытянутые крысиные морды, круглые уши и тонкие подрагивающие хвосты. Они подпрыгивали вверх, как будто пытались достать кого-то на ветке. А это кто и на кого они охотятся? Некрофаги, шоколье местное, трусливые поодиночке, но свирепые в стае. «Жрут всякую падаль, но могут и напасть на слабого или раненого. А вот кого они пытаются достать, не знаю». Кух вытащил бинокль и принялся разглядывать деревья. «Что-то телепается, а что непонятно?» «Четвероногие хищники без устали сигали под деревом, как вдруг произошло что-то непонятное». С дерева вниз резко опустилась большая ветка или какая-то лиана и сгробастала одного из трупоедов. Он завизжал и задергал конечностями, пытаясь вырваться, а остальные рванули во все стороны. Ветка сжала мутанта до хруста костей, который был слышен даже здесь, и он еще пару раз взбрыкнувшись, повис неподвижно. Ветка подтянула некрофага вверх, и его тушка скрылась в листве. Я оторопело повернулся к куху, который замер с биноклем. «Блин! Селок! Похоже, здесь морф рядом. Он только что некрофага заживал». «Где?» — подскочивший к окну охотник уже шарил по сторонам взглядом. «Вон три дерева, крайнее слева. Там ломаные суетились, скакали, пытались с дерева что-то достать». Теперь понятно, что это приманка была. Кух передал напарнику бинокль, и селок впился взглядом в крону дерева. «Ну, чё там?» «Да уимись ты, не видать пока!» «И не кричи, не дай бог услышит, и трёх стволов может не хватить!» «Что такой крупный мутант?» — шёпотом спросил я. «Если то таком я думаю, то не сильно крупный, но безбашенный на всю больную голову!» Может, и уешьте добычу отжать, хотя сам раза в два-три меньше. Надеюсь, что не он. На что было похоже? Как ветка или лиана. Может, просто хищный вьюн? Черт, вон оно, слезает. По стволу вниз стекло какое-то гибкое тело. Как капля по стеклу. Было непонятно, есть ли у него ноги. Если есть, то сколько их? Морф прошептал селок. Тварь как будто бы почувствовала или услышала и повернула тупоносую морду к нам. Морда обросла ушами, нос вытянулся вперед, на загривке проступила стоящая дыбом шерсть. Мутант оскалился и... растекся в невысокой траве. Заметил. Пипец. Кух, крысогон, баррикадируйте двери, может его это хоть притормозит. Мы рванули к дверям, хорошо, что они открывались вовнутрь, и их можно было завалить. Вот только чем? Двумя шкафами и стулом. «Селок, можно на чердак? Лестницу уберем, и он не достанет». «Да, конечно. А что ему мешает залезть на крышу и шифер проломить?» «Точно, я не подумал. А здесь в окно может влезть?» «Даже очень может. И что делать будем?» «Подвал». «Здесь подвал был под лестницей. Проверь, там дверь еще на месте?» Кух метнулся на лестницу. «Да, железная!» – раздался его голос снизу. «Быстро в подвал!» – Силок подхватил с пола рюкзак и дробовик. Мы сбежали вниз и нырнули под лестницу. Кух уже с налобным фонариком подсвечивал ступеньки, которые выводили в подвальное помещение. Видимо, здесь была когда-то котельная, замысловатое переплетение труп на стенах и большой котел слева в дальнем углу с кучей манометров на гребенке. Окон не было. Куски проводов на стене. Вот и все освещение. Кух со скрипом закрыл дверь и забил в паз заржавевшую щеколду. «Фух, ждем, может поленится дверь ломать». «Поесть бы», «Блин, я тормозок в комнате оставил. У меня тушенка есть. Давай подождем. Если уйдет, то поедим. Если двери выносить будет, все равно услышим. Давай пожуем». «Ладно, давай. Красогон, что там с тушняком?» Я скинул рюкзак и зашарил в нем в поисках банок. Достал три штуки и две протянул охотникам.